Глава восьмая. План Рудольфа Вершинина. Мысль совершить что-либо решительное, радикальное, даже если это нечто расходится с законом, пришла Вершинину с началом зимы. Имелась в виду немелкая кража со счетов комиссионерской конторы «Гермес». Этот этап в его криминальной биографии был уже пройденным. Нечто более крупное и кардинальное, что могло бы разом поправить его финансовое положение, разрешить все денежные вопросы, включая многочисленные займы и залоги, и, чем черт не шутит, сделать богатым и уважаемым в обществе человеком. Следует признать, что подобная мысль закралась в голову Рудольфу Залмановичу не впервые. Он не единожды думал, что в жизни пора многое поменять, отважившись на нечто такое, на что решаются немногие. И что могло бы коренным образом улучшить его жизнь. Какое-то время Вершинин носился с мыслью ограбить какого-нибудь богатея, в какой-то момент он даже наметил весьма достойную цель. Марк Коронович Шталь. Ювелир, владевший несколькими ювелирными магазинами и мастерской, где лично изготавливал украшения, стоимостью от нескольких сотен рублей и выше. С полгода назад Марк Оронович делал предложение Эмилии в салоне Софии Морель, однако посулил слишком мало, и предложение было отвергнуто. Рудольф Вершинин и Эмилия Бланк в то время обхаживали престарелого маркиза де Гильи, и от денег, предложенных за любовь без обязательств, отмахнулись, как от чего-то зазорного. Сейчас, наверное, такое предложение было бы с благодарностью принято, если бы Рудольф Залманович оставался прежним Вершининым, собирающимся безбедно существовать за счет сутенерства. Однако после того, как он обнаружил у Эмилии несколько любовных писем и узнал, что у нее помимо новых и старых знакомств в салоне Софии морель, «Имеются еще романы на стороне для души?» Он крепко возревновал и перестал торговать своей любовницей, что указывало на наличие к ней сердечной привязанности, одной из ее форм, правда весьма непростой, путанной и весьма своеобразный. Вспомнив про ювелира Шталя, а главное про то, что Марк Арунович всегда носит с собой в бархатном мешочке особенные и наиболее дорогие драгоценные камушки, Рудольф Залманович решил именно с него начать менять свою жизнь коренным образом. Он составил план, по которому для начала надлежало съехать с шикарной квартирной льинке, к тому же она стала не по карману, и затеряться в Москве. сведя все свои знакомства на нет. Затем Эмилия снимет под чужим именем простенькую квартирку с отдельным входом где-нибудь на окраине города, где ни ее, ни Вершинина не знают и никогда не встречали. Завлекает в нее ювелира под предлогом интимного свидания таким образом, чтобы его никто не видел. В квартире... В потайном месте прячется Рудольф Вершинин, готовый в нужный момент проявить себе. В этот момент, когда у Эмилии Бланк и Марка Шталя свидание начинает перерастать в интимную близость, неожиданно выходит из укрытия Вершинин и набрасывается на ювелира. Что с ним делать обоим подельникам поначалу было непонятно. То ли забить ювелира до потери сознания, то ли перерезать ножом горло. После получасового совещания было решено задушить шталя белевой веревкой, которую следовало заранее припасти. Тело ювелира, сложив надвое, следовало запаковать в большой мешок, затем засунуть в объемный дорожный баул, и вывезти из Москвы поездом в какой-нибудь соседний город или даже станцию, где невозможно было бы обнаружить следов пропавшего шталя. А потом, не сразу, а выждав некоторое время, реализовать камушки либо скупщиком, либо через ломбард и жить дальше, сыто, весело и беспечно. А можно было забрать из его конторы мешочек с камушками, благо, что ключи от своей лавки он тоже всегда держал при себе, и поехать на юг, где тепло и есть море. Например, в Геленджик или в Ялту. Когда приготовления были закончены, Вершинин и Эмили отправились в салон Софии Морель. Поскольку они давненько его не посещали, то внимание посетителей салона вновь было приковано к хорошенькой Эмилии. А несовершеннолетний сынок сахарозаводчика Яша Терещенко прямо из кожи лез вон, чтобы завладеть ее вниманием. Эмилии наверняка было бы сделано не одно предложение. Однако Рудольф Залманович... не спускавшись с ее глаз, был рядом и не допускал никаких вольностей в ее сторону ни от посетителей салона, ни тем более от его завсегдатаев. А вот ювелира Шталя в салоне не наблюдалось. Узнав у капитанши Морель, что Марк Аронович приходит только по вторникам, Вершинин и Эмилия почти тотчас покинули салон. В следующий раз они пришли в салон во вторник. Ювелир Шталь был в числе посетителей и вел неторопливую беседу с держательницей салона Софией Морель. Заприметив Эмилию, он расплылся в довольной улыбке и не применил подойти к ней и любезно поздороваться. Эмилия Бланк благосклонно отнеслась к любезностям Марка Ароновича А Вершинин, увидев, что задуманное мероприятие успешно осуществляется, поспешил удалиться из салона, привычно сославшись на дела. Вернувшись в квартиру, Рудольф Залманович разделся, повесил себе на шею моток бельевой веревки и занял позицию за тяжелыми зимними портьерами, закрывающими единственное окно в спальне. Так он просидел часа два, покуда не вернулась Эмилия. «Я одна!» Громко произнесла она с порога, косясь на портьеру. Чего так, облегченно выдохнув, что убивать придется не сегодня, покинул засаду Вершинин. «Сегодня вечером он занят, так что мы уговорились на завтра», — ответила вполне обыденная Эмилия. Я назвала ему этот адрес и назначила встречу на 8 вечера. Это хорошо, чуть подумав, констатировал Вершинин. Никто не свяжет исчезновение ювелира с тобой. Вечер вторника прошел, как обычно. А вот среда тянулась так медленно, что когда часы отбили 6 вечера, Эмилии и Рудольфу казалось, что прошёл не день. а по крайней мере три. Наконец, пришло время свидания. Вершинин спрятался с куском бельевой веревки за оконными портьерами в спальне и принялся ждать. Так прошло четверть часа. Потом еще четверть. «Его нет», — громко произнесла Эмилия. «Что ты говоришь мне, что его нет, когда я сам это знаю?» Раздраженно произнес Рудольф Залманович из-за портьер. «И что будем делать?» Уже тише промолвила Эмилия. «Ждем еще полчаса», — отрезал Вершинин. Но ювелир не пришел и через полчаса. По прошествии еще десяти минут Рудольф Залманович вышел из своего укрытия и устало плюхнулся на кровать. Его лицо выглядело постаревшим, серым и осунувшимся, как будто он неделю провел в одиночной камере, лишенной прогулок и нормальной пищи.